Глава тридцать в а Утренняя почта включала три пакета из юридической фирмы Эдгара Килбру. Не хотя открыв один, Лэйси прочла сопроводительное письмо. В своем едком и высокомерном стиле адвокат объяснял, что вниманию Лэйси предлагает соответ судьи Макдовер на ее «легкомысленные повестки». К письму прилагалось требование отказаться от необоснованных утверждений, порочащих его клиента, и прекратить расследование. Предлагалась альтернатива – н е з а м е д л и т е л ь н ы е к о н ф и д е н ц и а л ь н ы е с л у ш а н и я с участием всего состава комиссии по проверке действий судей. Лэйси требовала у адвоката процессуальные материалы его клиентки по десяти разбирательствам. Изучая присланное, она убедилась, что ничего нового не получила. Килбру и его сотрудник всего лишь скопировали судебные дела и сгруппировали их без всякой системы. Лэйси наткнулась на несколько продиктованных судьей памяток и даже на ее заметки от руки, но по всему этому невозможно было понять ее мысли и намерений. Там не имелось ничего, что свидетельствовало бы о ее пристрастности к сторонам судебных разбирательств. Просто во всех десяти случаях решения принимались в пользу безликих офшорных структур. против местных собственников и истцов. Присланные Килбру бумаги оказались рассортированы гораздо неряшливее, чем то, что предоставляла коллегам Сейдл. Удивляться этому не приходилось. Но у Лэси не было выбора, пришлось работать с каждым документом. Закончив этот труд, она доложила Гейсмару о результате. 5 октября, в первую среду месяца, судья Макдоувер покинула свое рабочее место на час раньше обычного и поехала во все тот же кондоминиум в Рэббитран. Это был второй ее визит туда после получения жалобы, согласно которой эта собственность могла расцениваться как подкуп. Клаудия оставила Лексус на привычном месте, так чтобы рядом поместилась еще одна машина, и вошла в дом.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 Кто-то пронюхал про ее недвижимость, провладеющий ею загадочной к о м п а н и и й Эту вон на д ю б о з а в жилах течет ледяная водица, а не кровь, а Клаудия Макдовер не такая. Ее ненасытный аппетит к деньгам уже унялся, с нее довольна. Теперь они с Филли смогли шикарно путешествовать по миру и издалека смеяться над индейцами. Главное, настало время обрубить все связи с Дюбозом.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 Я могу предъявить квитанции за покупку кондоминиумов со скидкой в 10 тысяч за каждый, хотя рыночная цена была гораздо выше. н ну, о еще д о л г о в о е обязательство перед одним сомнительным карибским банком. Ты делала выплаты на протяжении многих лет. Твои договоренности с банком их не касаются. Мелкие выплаты, Вон, совсем мелкие. Деньги возвращались ко мне через другой офшорный ф банк.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 Жалоба так и так утратила силу. Клаудия глубоко вздохнула и отхлебнула чаю. «Майерс?» «Майерс пропал». о н а о отодвинула чашку с блюдцем. «Я больше не могу, вон! Это твой мир, а не мой!» «Он скрывается. Мы еще его не настигли, но скоро настигнем». Оба долго молчали. Клаудия мысленно считала трупы, вон прикидывал, сколько денег сможет прикарманить дополнительно благодаря ее уходу. «Кто он такой?» — спросила она, наконец. «Исключенный из коллегии адвокат из Пенсаколы по имени Рэмси Микс. Сидел в федеральной тюрьме, освободился, забрал деньги, припрятанные раньше от федералов». Изменил имена г р е г а Майерса и зажил на яхте со своей мексиканской возлюбленной. «Как ты его нашел?» «Не важно. Важно другое. Без него КПДС не может продолжать. Все кончено, Клаудия. Хватит бояться, теперь можно расслабиться».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 «Мы в бизнесе много лет, и утечек никогда не бывало. Что скажешь о своих людях, судья?» «Мы это уже обсуждали». «Не мешает повторить. Возьмем Филлис, она все знает. Насколько безопасен ее офис?» «Филлис, мой партнер по преступлениям, вон. Она виновна в той же степени, что и я».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 Да, Джо Хелен Хупер, чудесная женщина. Работает отлично, ни в свое дело не суется. Давно она твоя судебная протоколистка? Семь или восемь лет. Мы отлично ладим, потому что она не болтает лишнего, подлизывается ко мне, когда надо подлизаться, и совершенно не мешает. Почему ты ей так доверяешь? Потому что я ее знаю. Почему ты так доверяешь своим ребятам?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 Эта штуковина сопровождала ее повсюду, вызывая только презрение. Но сейчас Лэйси схватила ее, мигом забыв про йогу. «Контрольный звонок, Лэйси», — сказал он. «А Майерси ни слуху, ни д о х у Не то чтобы я ожидал чего-то другого, но все равно тревожно. Полиция к и л л а р г о продолжает поиски, но что толку? Пару дней назад какой-то банк забрал его яхту». Я только сейчас говорил с Кротом. Там тоже ничего нового, разве что встреча нашей девочки с Дюбозом, очередная передача а м е с я ч н о й доли». «Откуда он об этом узнает?» — задала л э с и устаревший вопрос. «Возможно, когда-нибудь вы сами его об этом спросите. Я не знаю. Понимаете? Если плохие парни могут найти Майерса, значит, я тоже под ударом».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 «Уж каким умником воображал себя Майерс?» «Воображал, но подписал исковую жалобу, а вас, плохие парни, ничего не знают». «Как-то больше не верится. Все, пора бежать. Вы тоже поосторожнее там, Лейси». Разговор прервался, и Лейси тоскливо уставилась на телефон.